Глава седьмая Жизнь принцессы оказалась до безумия скучной. И почему только в фильмах показываются сплошные балы и приемы? Это же ложь! Я в этом мире всего ничего, а уже успела заскучать. Надо срочно искать себе дело, на то время, пока мы ищем модель Иначе я взвою. Но Пифаль не оценила даже моего желания выйти в сад. Что уж говорить о чем-то большем. Камеристка принцесса самым милым голосом попросила отдыхать побольше, любезно улыбнулась после этого и нагло заперла меня в комнате до самого вечера. Я со злостью прожигала взглядом дверь и ужасалась тому, насколько же сильно ошиблась в этой женщине. Первое мнение оказалось обманчивым, как и сама Пефаль. Она настолько умело вернулась в роль покорной служанки, что у меня мурашки по коже побежали но скучала я только до следующего утра. — Миледи, просыпайтесь! Пифаль разбудила меня на рассвете. — Пора вставать, ваше высочество. Преподаватель этикета уже ожидает вас. — Чего? — хриплым голосом пробормотала я, желая зарыться в подушку поглубже. Весь вчерашний день я пыталась почувствовать эту проклятую ниточку, которая связывала меня с душой Адель. Но то ли плохо искала, то ли нитки не моя стихия. Во всяком случае, у меня ничего не получилось. Я не чувствовала ровным счетом ничего, и от этого становилось страшно. Ведь если Адель окончательно умерла, то я тут застряну. Правда, оставался еще шанс, что ее душу занесло, как и меня, в другой мир. Смогу ли я тогда ее почувствовать? Преподаватель ожидает вас в лиловой зале подталкивая к кровати стул ступеньку, приговаривала Пифаль. — Вам нужно поторопиться, давайте же. — Вы же знаете, что я не Адель, — заметила я, когда после короткого и не очень сытного завтрака меня усадили перед зеркалом и принялись наводить марафет. — Может, прекратим этот театр? — Да, мы с вами это знаем, миледи, — спокойно отметила Пифаль, натягивая волосы мне на затылок с такой силой, что брови за ними поползли на другим об этом знать не полагается. Играйте свою роль, пока все не закончится. Играйте полностью, и мне никто не поверит. Вот и весь ответ. Больше Пифаль ни слова не произнесла. Ни пока подбирала туфли, ни пока туго шнуровала корсет синего платья с объемной, но легкой юбкой. Ни даже когда строго смотрела на меня, пока я пыталась подтянуть слишком уж длинные узкие рукава. Вы готовы к занятию? Это были первые ее слова где-то за час. И вот это возьмите. Служанка протянула мне белоснежный носовой платок с золотыми вензелями по бокам. В центре красовалась вышивка гладью. Серая птица, расправившая крылья. На ее груди желтел цветок, похожий на лилию. Отдайте герцогу Итьянскому, как встретите. Выдала она мне новое задание а я даже руку отдернула, хотя почти коснулась носового платка. «Хотите, чтобы я сделала вид, будто сама его вышивала?» Голос задрожал от возмущения. «Вот еще! Этот хам, вместо того, чтобы быстренько помочь с возвращением домой, отправил меня вышивать для него носовые платки. Фига два ему, а не удовлетворение этой просьбы! Сама вышивать не буду, и чужую работу за свою выдавать тоже не стану!» «А вы хотите испортить судьбу ее высочества?» С нескрываемой злостью процедилась сквозь зубы Пефаль. «Вот Адель вернется, пусть вьется вокруг своего мужа!» Встала я в позу. «Я этим заниматься не буду! Где это ваша лиловая зала А то такое чувство, что на урок я уже сильно опаздываю!» Платок я не взяла. Вместо этого допила из чаши настой с эндовиром и шагнула к двери. Злость клокотала в груди. «А Даже ради какой-то там принцессы я не собираюсь угождать этому придурку. Да сама Адель мне потом спасибо скажет за то, что я отстояла ее границы. к кляловой зале пришлось идти в сопровождении Пифаль. Она вновь молчала. Но меня это устраивало. Лучше так, чем поучение и косые взгляды. Не знаю, за кого меня приняла эта женщина. Но явно не за свою ровню. Задевало ли меня это? Вообще нет. Моей единственной целью сейчас было найти заблудшую душу Адель. И чем быстрее я с этой задачей справлюсь, тем проще будет провернуть встречу с магом, якобы для восстановления памяти. «Сюда» — это было единственное слово, которое произнесла женщина, указав на арку по левую руку напротив широкого окна. Сама она за мной не пошла, видимо, собираясь искать загадочного мага, что попытался убить Адель. Или чем там еще занимаются боевые колдуны в отставке? Я отмахнулась от всего этого, и... Доброе утро, леди Тьен У самого входа в зал с высоким белоснежным потолком и яркими лиловыми стенами меня ждал мужчина лет сорока. Начнем наш урок? От слова «этикет» я ожидала чего угодно, но не того, что первые полчаса меня будут учить правильно делать реверанс. а после загоняют по вопросам, на которые я не знаю ответов. Что вы должны сделать за столом, когда ваш супруг встал с места? Как вы поведете себя, если не знаете титула лорда, который вас поприветствовал? О чем вы будете говорить со знатной вдовой на балу? Вначале я пыталась придумывать возможные варианты действий. Но после того, как с десяток было отметено разгневанным учителем, сдалась. И просто повторяла три слова. — Я не знаю. А все правильные ответы, как оказалось чуть позже, сводились к одному. Главным является лорд Этьен. А я так, ноль без палочки. Без его разрешения я не могу разговаривать с незнакомцами, не могу выезжать из замка. Интересно, а в туалет я могу сходить без доклада? Давайте на этом и закончим. Сдалась я где-то ближе к обеду. Голова начинала пухнуть от всех тех не, которые стоически навязывал мне преподаватель. в какой-то момент я даже порадовалась за Адель, которая свалила из этого дурдома в какой-нибудь радужный край единорогов или куда там обычно принцесс заносит воле случая. но мы еще так много не обсудили, возмутился мой преподаватель, который с видом знатока раза четыре повторил, что несмотря на мой статус в прошлом Теперь я герцогиня и стою куда ниже по социальной лестнице, чем лорд Рональд Этьен. Разве это наш последний урок? Прямо спросила я, вскинув брови и скрестив пальцы на удачу. Конечно, нет! Возмущению не было предела. Вам еще так много нужно изучить и узнать, леди Этьен. Отлично. Тогда передайте через мою служанку, когда будете готовы провести следующее занятие. Я мило улыбнулась продемонстрировав мастеру, что его ученица схватила на лету тему, как заканчивать неугодные разговоры. Из лиловой залы я выходила уставшая и с ощущением, что еще немного и опять рухну в обморок. Привлекать внимание лекаря лишний раз совершенно не хотелось. — Аль-Лиди Тамаш либо поджидал меня в коридоре, либо на самом деле таким медленным шагом проходил мимо. — Как ваше самочувствие? Мужчина приосанился, легко поклонился и одарил меня очередной лучезарной улыбкой. При взгляде на его белоснежные зубы у меня всплыл вопрос о стоматологах. «Интересно, есть тут такие? Или и кариес они магией залечивают?» «Спасибо, все хорошо», — отозвалась я, не найдя глазами пифаль, которая должна была ждать. «Я хотел бы принести вам свои искренние извинения. Лорд мануа Не собирался отставать. Мне очень жаль, что мои слова о магах из Священного Града вас так сильно обнадежили. Я не имел права давать надежду до разговора с вашим супругом. — Вы ни в чем не виноваты, и я на вас не злюсь, — ответила я, пытаясь прикинуть, смогу ли добраться до комнаты сама или буду плутать в одинаковых коридорах до конца жизни. А может, рискнуть и самой поискать выход в сад? «Леди Этьен, я все же чувствую себя виноватым», — не успокаивался лорд Мануа. «Если бы я как-то мог загладить перед вами свою вину...» «Найдите мне мага», — ляпнула я, решив, что пойду в сторону вот той винтовой лестницы. Если память мне не изменяла, то именно мимо нее мы проходили вместе с Пефаль. Лорд Тамаш закашлялся, недоверчиво глядя на меня. «Что такое?» уточнила я, подхватывая юбку. Пока училась правильно кланяться, столько раз наступила на край подола, не сосчитать. «Вы предлагаете мне пойти против воли лорда Этьена?» недоверчиво переспросил советник герцога. «Если вам так хочется искупить свою вину, я плечами, то вы знаете, что мне нужно. А сейчас прошу меня простить, лорд Мануа, у меня есть дела». Наверное, зря я недооценила преподавателя по этикету. Парочку уроков усвоить удалось достаточно быстро. А еще словечек от него нужных нахвататься успела. Так что можно считать, что какие-то азы общения с придворными у меня уже есть. Лорд Мануа не стал меня нагонять, а я поспешила вперед, надеясь, что ничего не напутала. Так, здесь направо? Тут вот к этой арке, а здесь стоит свернуть к лестнице. Пока что я шла довольно уверенно. Встречающиеся мне по пути слуги и стражники кланялись, а я в ответ только вежливо им улыбалась. Это приветствие для тех, кого тут считали низшим сословием. Вот тому же лорду Мануа я должна при встрече кивнуть и улыбнуться. Перед лордом Этьеном присесть в реверансе. А если, не дай, местные боги сюда наведаются родители Адель, то мне придется им чуть ли не в ноги падать. «Где поставки из города, Шарль?» Возмущенный мужской голос прокатился по коридору. «Да разве, господам, есть дело до да неурожая? Мчи обратно! Пусть передают нам три мешка зерна и пять муки!» Я на мгновение замерла и нахмурилась. «Что это там такое происходит?» Впереди, в самом дальнем углу коридора, уперев руки в бока, стоял тучный усатый мужчина в белом переднике. Перед ним, скукожившись и краснее, Тихо отчитывался парнишка лет 15 Ускорив шаг, я поравнялась с ними. — Добрый день! — подала голос до того, как эти двое заметили меня. — Ох, леди Итье! Мужчина округлил глаза и резко склонился. А потом протянул руку, схватил мальчишку за затылок и заставил наклониться следом. — Что здесь происходит? — поинтересовалась я. Перед глазами почему-то сразу же всплыла женщина со дня жалоб. Та самая, которая рассказывала о неурожае и грядущем голоде. — У них тут все так плохо? — Мы говорили слишком громко, — проблеял мужчина, выпрямившись. — Простите нас. — Вы столкнулись с какой-то проблемой? — полюбопытствовала я, чувствуя, что что-то тут нечисто. — Да что вы! — бледнее отмахнулся мужчина. — Какие могут быть проблемы, леди Все хорошо! — Мне так не показалось. Осталось я стоять на своем. — Случился неурожай? — Да, миледи, — потея под моим взглядом, признался мужчина. — Но это не страшно. — Разве? — вскинула я брови. — Разве не из-за этого вы сейчас спорили? — Миледи, — мальчишка дрожащим голосом обратился ко мне. — Это уже третья поставка, которая срывается. — «Люди не желают отдавать то, что должны своему господину, по закону!» «Миледи!» Знакомый голос стеганул меня по спине. А уже через мгновенье рядом очень некстати нарисовалась пифаль. «Вот вы где! Пойдемте!» Женщина буквально клещами вцепилась мне в руку и постаралась оттащить от слуг. «Идите!» — бросила она им. Мужчина слинял первым. Мальчишка бросил на меня короткий взгляд и поспешил за старшим. А потом Пифаль обратила свой взгляд на меня и прошипела. «Что вы себе думаете, с чернью разговаривать?» «У этой черни, как вы все их называете, есть проблемы. Оглянувшись, я думала, что увижу, куда скрылась эта парочка, но их как ветром сдуло. Что это за обязательные поставки зерна и муки из города? Разве у них не, не урожай?» «Не лезьте в это!» — процедила сквозь зубы женщина. «У вас своих дел полно!» А я... я вновь оглянулась. В этом герцогстве, кажется, все было вверх дном. В служанках — бывшие боевые маги, в хозяевах земель — хамы, и никому из них нет дела до того, что происходит у простых людей. Меня это так задело. Буквально впилось острой иглой в открывшуюся рану. У меня в семье было так же. Отец ставил себя выше всех, командовал, приказывал и никогда ни о чем не спрашивал. Матери тоже особого дела до всего ее выводка детей не было. Она с радостью вешала всех на меня. И именно мне приходилось мирить между собой братьев, разговаривать с сестрами, заботиться о них и беречь. Пусть то время и было для меня тяжелым, но я вспоминала его с теплом в груди с приятным чувством, что можно о ком-то заботиться. И сейчас в этом мире я испытала его уже дважды. Первый раз на дне жалоб, а второй сейчас, когда этот мальчишка почти был готов рассказать мне той, чтоб как бы может что-то поменять о проблемах. Я бы, наверное, даже могла помочь, хотя бы заняла себя чем-то полезным. Но Пефаль так не считала, Она еле заметно подталкивала меня в спину, что-то бормоча под нос. «Вам нужно принять ванну», — решила за меня камеристка, когда мы обе оказались в покоях Хадель перед ужином. «Принцессы моются по расписанию?» Не удержала я язык за зубами. На эту язвительность Пифаль не ответила, налила воды в кубок и, добавив в него, настойку протянула мне. «Пейте, миледи, вам нужны силы». «А что это вообще такое, индовир?» Какая-то трава?» Я пригубила напиток. На вкус это была просто сладкая водица, со странным блеском и ярко выраженным запахом. Это кровь богов. Вот, честное слово, я чуть было не поперхнулась эликсиром, закашлялась, ударила себя кулаком в грудь и с трудом перевела дыхание. Что? Только я смогла пискнуть, спешно отодвигая от себя кубок. «Так говорится в легендах!» Закатила глаза женщина, искосо глянув на меня. Что в те дни, когда боги воевали меж собой, их кровь лилась рекой по землю. Кровь их была напитана небывалой мощью, и именно она стала источником индовира Что? Только и смогла повторить я. Индавир поставляют по всему материку и священного града, со вздохом объяснила женщина. Под землей там множество источников. Больших источников сила. Индовир — это жидкая магия. Она лечит и пополняет ресурсы волшебника, чтобы тот мог творить заклинания Теперь понятно? Немного. Я все еще с недоверием смотрела на кубок с так называемой кровью богов. Но если это только легенда, то, как обычно бывает, правды в ней практически нет. «Допивайте настой, миледи», — напомнила о себе Пефаль. — Вам нужны силы, чтобы отыскать Адель. Вздохнув, я подняла чашу за ножку и в несколько больших глотков добила эту светящуюся водицу. Даже думать не хочу, из каких химических элементов она состоит, раз так себя ведет. Если это поможет мне разобраться со всем происходящим, то я и не такое выпью. Хорошо. А теперь следующий урок. Обезоружила меня этой новостью камеристка. история королевства лемур. Что — Что? — удивилась я. — Сейчас? — Да, сейчас. Пифаль, не знам, откуда достала пухлый томик в кожаной коричневой обложке и с грохотом опустила его на столешницу. — Вы должны знать самые основные и самые недавние события, чтобы быть готовой. — Готовой к чему? — К скорому приему, — добила она меня. — Вся знать, нынче находящаяся в герцогстве... Желает поздравить вас с выздоровлением. Орд Этьян устраивает прием. И к тому же у вас тоже есть обязанности. Я кашлянула и с ужасом округлила глаза. Когда? Через три дня. Так что начнем. Когда Пифаль сказала, что мне нужно будет узнать и запомнить самые важные события для того, чтобы не оплошать, я думала, их будет штук десять. Ну, двадцать. Но зря я надеялась. Отстала от меня служанка только когда начало темнеть. Мне принесли еды, набрали воды в ванную, которую камеристка стоически продолжала называть лоханью, и почти оставили в покое. — Я должна помочь вам помыться, — сообщила Пифаль, когда я со стоном наслаждения забралась в горячую воду, распрямила уставшие ноги и потянулась за мочалкой. — Спасибо, но с этим я точно могу справиться сама. устало отмахнулась я. — Нет, вы не поняли, так принято. У меня забрали мочалку из рук и надавили на ключицу, заставляя откинуться на бортик. Леди не принимают ванну сами, никогда. Это вам тоже стоит запомнить. — запомнить Уж лучше бы интернет провели, — пробормотала я. — А высокоскоростной. И голосового помощника дали. Всем было бы проще. — Что? Пифаль застыла с мыльной пеной в руках. Удивленно вскинув брови. — Что вы только что сказали? Что такое Тернет? — Неважно. — вздохнула я, прикрывая глаза. — Вы же не хотите ничего знать о моем родном мире, так? На вопрос Пефаль не ответила, только скривилась. Не так давно мне четко дали понять, что женщина не хочет ничего знать. Ни обо мне, ни о других мирах. — Ну, а я что? Если она так хочет сейчас помыть мне волосы и потереть пятки, да пожалуйста. Я чувствовала себя настолько уставшей после такого обилия информации, что была согласна почти на все. Правила обращения к титулованным особам смешивались в мозгу с важными битвами и датами завоеваний. А еще в памяти то и дело всплывала та встреча в коридоре с двумя рабочими. — Вот так. Теперь выбирайтесь из воды, — настояла Пифаль. — Скоро придет лорд Этьен. — Куда придет? Сонно протянула я, плотнее кутаясь в большое и теплое полотенце. — Сюда, к вам? — Как и пристала супругу.